Глава 12. К дому подъехали уже в сумерках. Во дворе лечебницы еще маячила пара жандармов. Сумолович заметно помрачнел, и я пригласил его к себе на чай, переждать нашествие. Однако и у меня дома не обошлось без сюрприза. Только мы открыли дверь, как увидели Галину Григорьевну. Было похоже, что она нас караулила. Лицо ее раскраснелось, руки упирались в бока. Я смешался Заулыбался ль Стива, зашаркал ногами, пытаясь сообразить, в чем же дело. А дело было в том, что за весь день не было моей хозяйки ни минуты покоя. И что потоком шли посетители. Хоть дверь не запирай, все сени выстудили, а дрова нынче сами, знаете. Да и ладно бы посетители, а то не пойми кто. То голодранец какой-то прискакал из больницы. Скандалил, скандалил, потом пирогов поел и самлел на диване. То камердинер от губернатора, да такой важный, будто честь ей дворянки своим визитом делает. То урядник пришел, сказал от следователя, искал Бориса Михайловича. Ведь до чего дожили? В собственном доме урядник. И еще соседка стал говорить, что Бориса Михайловича в убийстве подозревают. Ну, соседке-то уж Галина Григорьевна ответила. Тут она твердо стояла. Друг ее квартиранта, да еще доктор, да чтоб в чем таком замешан... Тут никто Галину Григорьевну не переубедит. Ни урядник, ни следователь, что они там понимают. Ни в особенности соседка, Антонина Тихоновна, которой нужно лучше за сыном своим следить. Каждый день пьян, а ведь еще 18 нет. Вот так. А знаете, судари мои, что всего хуже? Всего хуже, что я от всей этой истории стою в стороне. Вы и на приеме были, и все понимаете. А мне хоть бы малую толику разъяснили. Слова сыпались из нее горохом. Мы стянули пальто, бочком прошли в небольшую гостиную, где на столе стоял самовар, и, повинуясь указанию, сели к столу. Марфа передала мне письмо, которое Кузьма привез от дяди. Я вскрыл конверт. Приглашает заехать. Пишет про какие-то новые обстоятельства, которые нам будут небезынтересны. Прочитал я и пожал плечами. Галина Григорьевна опустилась на стул против нас и сложила на груди руки, всем видом давая понять, что она никуда не уйдет, пока мы не просветим ее относительно происходящего. Ты пойми, сударь мой, я ведь не из любопытства спрашиваю. Просто унизительно, батюшка, в моем положении никаких сведений не иметь. Вроде как я вам не чужая. Вся улица. Да что, губерния уже гудит? Все ко мне с вопросами, а я знаю не больше прочих. А ведь считай в центре событий. Сами подумайте, для моего самолюбия урон какой. Да что ж мы вам можем рассказать? Тут сами мало что знаем, — улыбнулся Самулович. Я действительно под подозрением. Но это все ерунда, разумеется. «По седесе non valet consequential, что в переводе с латыни «возможно» не значит «сделано». Вот-вот, я так и сказала. Только не по латыни, конечно. Про убийство вы слышали. Я делал вскрытие. Игла в черепе. И, я думаю, предварительно Трушников был опоен опиатами. Возможно, опий подмешали в водку. Отсюда плохой вкус, на который Трушников жаловался родным. Борис, я сплеснул руками, что ж ты молчал про опий? Как доказать? Да никак, Аркаша. Косвенные признаки. Зрачки, бледность, потеря ориентации. Вероятно, синкопальное либо коматозное состояние. К сожалению, водки для анализа не осталось. Крафин разбит, рюмка пуста. Однако свое предположение считаю верным. Впрочем, Выжлов придерживается похожего мнения, поскольку пересчитывал ампулы с морфином в моем сквояже и просил дать по ним отчет. «А ты?» «Что я?» «Есть и есть. А те, что использовал, тех нет». «Черт побери, морфин не так трудно достать. И не только врачу». «А лауданум, «Вон, бери в аптеке». Он снял пенсне. Потер глаза рукой и принялся полировать стекла. «И вообще это все ерунда. Я бы ему просто больше морфина ввел, и все. Зачем такие сложности? Иглу в мозг. Что за странность? Вот!» воскликнула Галина Григорьевна. «Уж как знаете, господа, а не русский способ. У нас ведь как? Или ножом бы пырнули, или яд, или задушили, скажем. Все по-человечески. А тут что?» «Как додуматься до такого? Русскому и в голову не придет, поверьте мне». «Ничего, правда, она выплывет, особенно если с подходом взяться». «Так мы и решили взяться», — кивнул Самулович. «А что, Галина Григорьевна, может, действительно поможете нам?» Лицо хозяйки просияло. «Марфа, чего стоишь? Быстро к чаю все подай! А ты, Борис Михайлович, спрашивай». И не беспокойся, я никому. Если дело серьезное, мы с Марфой как не мы и будем. Да ничего секретного. Мне сведения нужны про Варвару Тихоновну Тюльпанову. А что вдруг про нее? Ах да, знаю, что она вчера учудила. Постойте, перебил я их. Борис, это ты что же знаешь, как вчерашнюю певицу зовут? Откуда? Как, откуда, Аркаша? Я вчера как раз для нее свой саквояж брал. Ее как вниз увели, с ней истерика приключилась. Да ты и сам видел. Я и пошел. Офисю Медици. Долг врача. Вот как раз ей и накапал Лаунданума. Облегчение наступило не сразу, постепенно. Мы разговорились, она представилась. «Так, Галина Григорьевна, что-то можете о ней рассказать?» «Могу, батюшка, очень даже могу. Все расскажу. Очень мне ее жалко всегда было». Над ней тут в городе многие смеются, еще больше осуждают. А я скажу так, «Не суди, да не судим будешь!» Оно, конечно, когда Варвара Тихоновна в силе была, она тоже людей не щадила. А все ж таки простить надо и сочувствовать. В двух словах это из-за нее Василий Кириллович жену бросил. Варвара тогда в театре пела, танцевала, хорошенькая была, чисто ангел. Многие на нее заглядывались». Потом они с Василием Кирилловичем вместе жили. И, и она, говорят, уже себя видела законной супругой. Тогда-то и стала заноситься. Ну, а народ у нас такой. Не прощает, когда из грязи в князе. А еще больше, когда обратно в грязь, то есть. Ну, по порядку. А вы пейте, ешьте. Значит, жила она с Василием Кирилловичем. Театр только Минифисы, Цветы корзинами. Зимой тюльпаны, розы, фиалки, что хочешь. Туалеты из Парижа. Но что-то такое уже происходило, видимо, между ними. А и то сказать о любви век короткий. Если не в законном браке, да без детей. Мужчина, он как ветер, его не удержишь. Все приедается. Я почему думаю, что кошка между ними пробежала еще раньше, его женить бы на Ольге Михайловне. Потому что выпивать стала Варвара Тихоновна. И Форсу уж больно много на себя напустила. То с приказчиком в лавке скандал. Вроде не так ей что-то подал. То в ресторане требуют, чтобы повара уволили, то девушку свою побьет. Я вот и думала тогда, что не все у них, ладно. Счастливый человек так себя вести не станет, права я. Вот и время так показало, потому что съехал Василий Кириллович с детьми из особняка при фабрике обратно в свой дом после смерти первой своей жены. А Варвару Тихоновну с собой не взял, вроде как не время пока. Она тогда всем, кто ее слушать хотел, говорила, что съехал Трушников, чтобы траур по жене формально соблюсти, чтобы люди ничего не могли сказать, как будто Василия Кирилловича волновали, когда сплетни. А через год, дескать, Василий сына Жени-то сам, конечно, Варвару Тихоновну под венец. Тогда и заживут. А уж как сложилось, вы знаете? С того дня она и пошла. Перед свадьбой, говорят, наглоталась чего-то. Врать не буду, точно не знаю, но в городе ее не было. Может, и правда, Василий Кириллович ее тогда в лечебницу определил. А после свадьбы месяцев через 5-6 смотрим. Что такое? Не как Варвара Тихоновна. Да? Особняк Горохова за пристанью. В том и части города, у старого Кремля, видели. Вот там большой дом, хороший. Она в нем поселилась. Слуг взяла выезд. В доходном доме через две улицы ей половина принадлежала. Деньги неплохие совсем, но ей не впрок. После таких-то вершин падать больненько. А что ты хотела, матушка? По-иному-то как раз и было бы удивительно. У нас народ как говорит? «Каждый сверчок знает свой шесток». И это не от злости или желания унизить. Это самая правда и есть. На чужом шестке и сверчку неудобно. Свалится еще и разобьет лоб. Вот так и случилось. Поначалу она еще жила с размахом. И в театре были роли, и поклонники солидные. Помещик один, правда, женатый, ей оказывал знаки, молодые офицеры. Но что это по сравнению с тем, что раньше было? И она, конечно, каждого своего нового обожателя чуть не в мужья записывала сразу. Тот на нее только посмотрит. Она уже слух пускает про невероятные подарки, про обещания она фантазирует. Люди смеяться начинали. Тут из театра ее попросили. Артисты вообще народ ненадежный. Качнешься, толкнут. Они и толкнули. Варвара Тихоновна какое-то время пыталась еще пыль в глаза пустить. На свои деньги себе, ангажементы устраивала. Только финансы расстроила. Да еще мужчины совсем никудышные пошли. По-простому сказать, приживалы. Зачем уж она с ними связывалась, бог весть? Кого обмануть хотела? Трушникова, что ли, насолить? Так он и как звать ее забыл. А она найдет какого-то приказчика, а то и жулька откровенного». Нарядит его на свои цепочку золотую с брелоками на жилет. Цилиндр непременно. Посадит с собой в коляску и катает по городу, а он ей руки целует. Что же, люди совсем глупые, все же ясно. Да и она все понимала, совсем сильно пить начала. Потом продала дом доходный, и особняк переехала на окраину, но тоже в приличный дом. Деньги оставшиеся вложила в казначейские билеты. Сама стала петь в ресторанах. Ну и там все скандалы. Гимназист какой-то из-за нее с приказчиком стрелялся. Не лепится, и закончилось все царапиной. Никто бы ей не придал значения. Но она растрезвонила всюду. Такую историю из этого раздула. Сама и в трауре ходила, и в обморок в церкви упала. Дескать, так зараненого переживает. Дядя ваш вынужден был отреагировать. Расследование. Обоих под арест. Можете себе представить состояние нашего общества? А она пришла в суд под вуалью, с огромным веером в виде сердца. Ой, горе! Да, тяжело. А сейчас она где живет, вы знаете? Вроде бы последний раз снимала она квартиру в Петровском. Там, в клубе, в ресторанце и выступала. Около Петровского лагерь, так говорят. Она к офицерам ездит. Но это уже не мое дело. Борис, не думаешь же ты, что убийство Трушникова — дело рук этой несчастной женщины. Ее и в издании наверное, уже не было. Аркадий, понять женщину — это как упорядочить хаос. Скажи мне, во всем том, что мы сейчас услышали, есть рацию. Вот то-то. Впрочем, я тоже не очень верю в ее виновность. Хотя, чисто теоретически, я оставлял ее на полчаса в одиночестве. Мне казалось, что она уснула. Но кто знает? Как ты можешь в такое верить? Женщина, пусть споткнувшаяся, пусть даже упавшая, все равно существо, дарующее жизнь. Мне она вчера показалась страшно несчастной, надорванной. «Такой человек может убить себя, но другого...» Самолович поморщился и уже почти собрался мне отвечать, когда на пороге комнаты замаячила маленькая тощая фигурка с рукой на перевязи в длинной, не по размеру рубахе и моей домашней куртке. «Здравствуй, Антип! Что ты тут делаешь?» Сразу подобрался Борис. «Вот, подивитесь, господа...» «Прибежал, перебаламутил нас с Марфой, да прям в дом лез. Никак его не выгонишь». «А что же мне делать? Полон двор сапогов. Давай, гляди, на качу заметут. А ты меня не перебивай, а то ишь». «Чтоб ко мне в дом тоже разговору не было». «Без какой языка ты?» «А что же мне делать?» — снова завел Антипка. «Надо было ердать, а одежи нет. Я стырил кожу и сюда. Вы со мной по-людски, и я не крыса. Вон все в целости». Вы мне мое, дайте, я изгину. С такой херегой только сумарить. Он любовно погладил сломанную руку. Было видно, что они с хозяйкой уже не первый раз так припираются. И вся ссора это больше для вида и для порядка. Я подошел к вешалке. Там действительно висело пальто, по всей видимости, как раз то, которого не досчитался несчастной, скорбной головой Бабайский. Стояли галоши. Очевидно, своей одежды Антипка не нашел. А уйти в чужой, украсть... Посовестился. Я с интересом взглянул на него. Галина Григорьевна, взяв мою хозяйку под локоть и отводя в сторонку, в это время тихо забубнил Борис. «Это, конечно, форменное безобразие, что вас так обеспокоили. И это полностью моя вина, миокульпа». «Так ведь что, батюшка, что вина? Дальше-то что с ним делать?» Также тихо ответила та. «Да того худой, смотреть страшно». А с другой стороны, глаза разбойничий, Волчок несчастный. Тут недоразумение. Он испугался. Жандармы, комиссия. Я его у себя пристрою. Антипка хоть и стоял далеко, а услышал последнюю фразу, поскольку нахмурился и сказал. «Не надо меня пристраивать. Старов я. А у вас жандармы. Я до хаза похиляю» и где же твоя хаза ты везде дядька где дяд глянись везде в больничке а ну, конечно вкусная чистота кругом а все засиделся я пора Воля зовет да Паренек кивнул Боже мой всплеснула руками белякова Да какая воля слушай доктора марфа собери им чего поесть а завтра оба приходите утром но ночью... Антипка так и сбежал, еще перед сном нашел в подсобке свои обноски, правда выстиранные и вычищенные, в них и ушел.